А вампир, говоря между нами, это просто улучшенный человек. Начинает размышлять о Боге, источнике мира и его смысле. Он становится похож на обезьяну в маршельском кителе, которая скачет по цирковой арене, сверкая голым задом. У обезьяны есть извинения, что ее так нарядили люди. А у тебя, Рама, такого извинения нет. Бросив гвоздь на стол, Азирис нажал кнопку рядом с телефоном.